Мы вошли в систему укреплений, где линии окопов обеих сторон разделялись, или, вернее сказать, были связаны проволочными заграждениями. Появление генерала Корнилова было приветствуемо группой германских офицеров, нагло рассматривавших командующего русской армией. За ними стояло несколько прусских солдат. Генерал взял у меня бинокль и, выйдя на бруствер, начал рассматривать район будущих боевых столкновений. На чье-то замечание, как бы прусаки не застрелили русского командующего, последний ответил, «Я был бы бесконечно счастлив. Быть может, хоть это отрезвило бы наших затуманенных солдат и прервало». Постыдное братане. На участке соседнего полка, командующий армией, был встречен бравурным маршем германского егерского полка, к оркестру которого потянулись наши братальщики, солдаты. Генерал со словами ⁇ Это измена ⁇ повернулся к стоящему рядом с ним офицеру, приказав передать братальщикам обеих сторон что если немедленно не прекратится позорнейшее явление, он откроет огонь из орудий. Дисциплинированные германцы прекратили игру и пошли к своей линии окопов, по-видимому, устыдившись мерзкого зрелища. А наши солдаты, о, они долго еще митинговали, жалуясь на притеснение, контрреволюционными начальниками их свободы. Я не питаю чувства мести вообще, но все же крайне сожалею, что генерал Людендорф оставил немецкую армию раньше времени, до ее развала, и не испытал непосредственно в ее рядах тех невыразимо тяжелых нравственных мучений, которые перенесли мы. Русские военачальники. Кроме братания, неприятельское главное командование практиковало в широких размерах с провокационной целью посылку непосредственно к войскам, или вернее к солдатам, парламентеров. Так в конце апреля на Двинском фронте появился парламентер, немецкий офицер, который не был принят. Однако он успел бросить в солдатскую толпу фразу «Я пришел к вам с мирными предложениями и имел полномочия даже к Временному правительству, но ваши начальники не желают мира!» Эта фраза быстро распространилась, вызвала волнение в солдатской среде и даже угрозу оставить фронт. Поэтому когда через несколько дней на том же участке вновь появились парламентеры, командующие бригадой два офицера и гарнист, то их припроводили в штаб пятой армии. Конечно, оказалось, что никаких полномочий они не имели и не могли указать даже сколько-нибудь определенно цель своего прибытия, так как единственной целью появлявшихся на фронте лжепарламентеров, как говорилось в приказе военного главнокомандующего, было разведать наше расположение и настроение и лживым показом своего миролюбия склонять наши войска к бездействию, спасительному для немцев и губительному для России и ее свободы. Подобные выступления имели место и на фронтах 8-й, 9 и других армий. Характерно, что в этой провокации счел возможным принять личное участие главнокомандующий Восточным Германским фронтом принц Леопольд Баварский, который в двух радиограммах, носящих выдержанный характер обычных прокламаций и предназначенных для солдат и Совета, сообщал, что «Главное командование идет навстречу неоднократно высказанным желаниям русских солдат-депутатов окончить кровопролитие, что военные действия между нами, центральными державами и Россией могут быть окончены без отхода России от своих союзников, что если Россия желает знать частности наших условий, Пусть откажется от требования публиковать об них. И заканчивал угрозой. Желает ли новое русское правительство, подстрекаемое своими союзниками, убедиться в том, стоят ли еще на нашем Восточном фронте дивизионы тяжелых орудий? Ранее, когда вожди делали низость во спасение армии и Родины, то, по крайней мере, стыдились ее и молчали. Ныне военные традиции претерпели коренное изменение. К чести Совета нужно сказать, что он надлежаще отнесся к этому провокационному призыву, ответив «Главнокомандующий немецкими войсками на Восточном фронте предлагает нам сепаратное перемирие» тайну переговоров, но Россия знает, что разгром союзников будет началом разгрома ее армии, а разгром революционных войск свободной России — это не только новые братские могилы, но и гибель революции, гибель свободной России».